ГЛАВА 38 Магда бежала, как в тумане, то и дело спотыкаясь. По ее лицу текли слезы, а с руки сжимавшей нож капала кровь. Взглянув на свои руки, она подумала, что они выглядят так, будто она только что кого-то зарезала. На бегу она изо всех сил пыталась разобраться в увиденном. Она знала. Это нечто лишь отдаленно напоминающее человека или некогда бывшее человеком. Только что убило Исидору. Полная бессмыслица. Зарелище было столь кошмарным и так сильно ее потрясло, что она уже начала сомневаться в том, что увидела своими глазами, когда посмотрела в лицо мужчины. Ей стало казаться, что это могла быть игра теней. Но она знала, что это не так. Она испуганно вскрикнула, когда внезапно налетела на одно из висящих полотен. Оно обхватило ее, обернувшись вокруг тела, словно она оказалась в чьих-то объятиях. Магда размахивала ножом, отчаянно пытаясь отбиться от того, что в первую секунду приняла за мужчину, убившего Исидору. Отбросив полотно, она бросилась бежать. Магда видела всего на несколько шагов перед собой в пустых коридорах лабиринта. Она смотрела на фонарь, пытаясь на бегу открыть дверцу, чтобы было больше света. Дверца, наконец, отворилась, выпустив в коридор свет. Магда поняла, что заблудилась в лабиринте и, скорее всего, станет следующей жертвой существа, убившего Исидору. Оно идет за ней. Если она будет бесцельно бродить то враг скоро поймает ее. Магда сунула руку в карман, судорожно ища карту, которую дала ей Тилли. Ее дрожащие пальцы никак не могли нащупать кулачок бумаги. Может, она потеряла карту, пока бежала, или еще раньше, во время драки. Она была уверена лишь в том, что карты в кармане нет. Она повернула назад и вытянула фонарь, пытаясь понять, не уронила ли она карту когда вырывалась из объятий полотна. Но на полу было пусто. Магда услышала какой-то звук. Ей показалось, что она увидела темную фигуру в той стороне, откуда она пришла. Потом она увидела светящиеся в темноте глаза, совсем как у гоблинов из ее детских ночных кошмаров. Магда оставила поиски карты и бросилась бежать. Она знала, что глупо бежать по лабиринту, не зная правильного направления но она была слишком напугана, чтобы останавливаться. Разве у нее был выбор? Она бежала, куда глаза глядят, выбирая случайные направления на перекрестках и время от времени слыша мертвеца далеко позади. Он громко рычал от ярости, иногда подволакивая ногу. Магда бежала все быстрее, представляя гоблинов из кошмаров, наступающих ей на пятки. Она знала, что ей не выстоять в схватке против него. Она должна убежать. Магда была вынуждена остановиться, оказавшись в тупике. Она обернулась и увидела мужчину, который вошел в коридор из бокового прохода, преградив ей путь. Магда стояла, тяжело дыша и крепко сжимая нож. Она пыталась решить, что делать. Горящие глаза уставились на нее, и монстр направился к ней. Когда он подошел ближе, из темноты ему на голову прыгнула кошка и остервенела, вцепилась в сверкающие глаза. Он метался из стороны в сторону, молотя руками в попытке скинуть кошку с головы. Магда знала, что это ее последний шанс. Не колеблясь, она побежала к мужчине, к единственному выходу. Она наклонилась и врезалась плечом в его ребра, откидывая монстра в сторону. Тот потерял равновесие и упал возле стены. От сильного удара, твердая как камень тела, ее плечо пронзила боль. Когда Магда на полной скорости промчалась мимо мужчины, кошка спрыгнула с него и бросилась за ней. Магда выбирала один поворот за другим, ныряя между тяжелыми полотнами, которые неожиданно появлялись из темноты. Она не знала, где находится и как выбраться из лабиринта. Ей оставалось лишь пытаться скрыться от мужчины, следующего за ней по пятам. От мужчины, который убил Исидору. Спеша по длинному коридору, она внезапно наткнулась на висящую ткань, вынырнувшую из темноты. Магда на ходу откинула ткань в сторону, заметив, что это полотно отличается от других. Когда она сделала это, Поняла, что оно отличается от других своей легкостью и воздушностью. Не успев удивиться шелковистости ткани, Магда в тусклом свете фонаря увидела, что зашла в тупик. Дальше пути не было. Магда обернулась. Мужчина уже был по ту сторону ткани, висевшей поперек коридора. Возвращаться было слишком поздно. Мужчина замедлил шаг. Он загнал ее в тупик. Магда в панике замерла, хватая ртом воздух. Через прозрачную ткань она видела красное свечение его глаз. Ей было некуда бежать.